44. В эллинге горела одна единственная лампа. Ее слабый свет лежал концентрированным пятном на столике между ними. Это сильно напоминало допрос, если не считать, что один из участников был привязан к стулу стяжками. Ты это несерьезно, с а м сказала Ди, слегка пошевелив стяжку. Сбежать не получится, Ди. ответил Бергер. Они смотрели друг на друга при бледном свете лампы. Несмотря на сложившуюся ситуацию, в воздухе не чувствовалось ненависти, только глубокая печаль. Конец большой, настоящей дружбы. Все зашло слишком далеко, произнес Бергер. Расскажи, с чего началась эта история. Ничего не начиналось, сказал Иди. Ты бредишь, Сэм. Ты работаешь в полиции, Иди. У тебя есть семья. Что ты сделала? Ничего. Я просто пыталась помочь тебе, защитить тебя, а ты сама неблагодарность. Тогда расскажи о своем тайном расследовании, попросил Бергер. Я не веду никакого тайного расследования. О чем ты? Что же тогда так сильно напугало Томпу? Томпу? Ты серьезно? Серьезнее быть не может, ответил Бергер. Всего несколько часов назад он меня чуть не пристрелил из своего чёртова ружишка. ь Он до смерти боится чего-то такого, что ты пытался из него вытянуть. Чего именно? Это обычная полицейская работа, Сэм. Обычная работа, кивнул Бергер. Значит, если я сейчас позвоню твоему начальнику и спрошу его расследование, включающим и т о м п у и Молли Блум, он подтвердит, что такое проводится. Див вздрогнула едва заметно, отвела взгляд. Бергер подвинул к ней свой мобильный телефон. Она мельком взглянула на фотографию собственного рабочего стола в полицейском управлении. Бергер увеличил снимок юной Молли Блум. Ди поморщилась, Бергер убрал телефон и сказал: Томпу сказал, что ты ведешь свою игру. Она касается Молли и какой-то инстанции, заставляющей дрожать Томпу, предположительно русской мафии. Ты появляешься у меня после восьми месяцев отсутствия и отправляешь меня к психологу, который дает мне задание раскрыть похищение, оказавшееся постановкой от начала и до конца. Одна из пациенток Риты о л и е н Надя делает вид, что ее похитили, и весь этот спектакль разыгран для того, чтобы подобраться к Молли. Она похищена Ди, и ты имеешь к этому отношение. Насколько ты глубоко в этом увязла? Ты одна из похитителей? Они многое прошли вместе, Сэм и Ди, но такой реакции он от нее никогда не видел. Она стала белой, как полотно. Похищена, п р о и з н е с л а наконец Ди. И тебе это прекрасно известно, ответил Бергер, внимательно наблюдая за ней. Ди сидела молча, все такая же бледная. Бергер продолжал: "Ты подготовила почву для Риты. Рита ангажировала меня, я в свою очередь втянул в это Молли, и вот теперь Рита, Надя, Иван И, наверняка, кто-то еще похитили мою Молли, маму моей дочери. Просто скажи, где они, Ди. С остальным потом разберемся. Ди посмотрел на него хорошо знакомым, но в то же время каким-то чужим взглядом. Из него, словно все выкачили, ничего не осталось. Но только и смогла она произнести. Где молли, Ди? Как мне ее спасти? Они встретились взглядами. Наконец Ди ответила: "Все, совсем не так". Рассказывай. Моя семья, сказал а Ди. Уже поздно. Они должно быть волнуются. А ты не думаешь, что у меня больше оснований волноваться за мою семью? Ди по-прежнему смотрел в пустоту перед собой. Твоя семья не волнуется, сказал Бергер, вынимая телефон Див из внутреннего кармана. Я отправил сообщение о том, что ты сегодня будешь поздно, и он не воспринял это спокойно, прислал смайлик с поцелуем. Див взглянула на телефон, лежащий между ними на столе. Бергер попытался истолковать ее взгляд. Когда-то ему не было в этом равных в ведении допросов, но, наверное, время его прошло. И в этом тоже. У тебя кажется тот же код, что и раньше, сказал он. Дима молчал, а не сводя глаз с телефона, как з а в о р о ж е н н а я Твои заметки я не просматривал, продолжал Бергер. Я знаю, что ты используешь телефон в работе как классический блокнот. У меня уйдут часы на то, чтобы изучить все твои разрозненные записи. Ты будешь сидеть там по одну сторону стола, а я по другую. Я просмотрю все, что есть в твоем долбанном телефоне. И ты прекрасно знаешь, что я что-нибудь да найду. Он придвинул к себе телефон и начал нажимать кнопки. Подожди, сказал Иди. Почему это? спросил Бергер, продолжая копаться в телефоне. Просто подожди, мне надо подумать. Хоть ш в и с к и чтобы лучше думалось. д и р а с хохоталась. И как я по твоему буду пить? Сказала она, дергая стяжки. Я могу поить тебя, ответил Бергер, откладывая телефон. Он подошел к шкафчику у дивана, достал бутылку, налил в две рюмки. о т к р ы в а й рот, она открыла рот, сделала маленький глоток виски, закрыла глаза. Бергер вернулся за стол, тоже немного отпил, но глаза закрывать не стал. Ты самый неэгоистичный человек из всех, кого я знаю, Ди, – п р о и з н е с Бергер. Ты делаешь это не ради себя. Тут должно быть что-то другое. Когда ты вдруг возникла этой Лиселот де Лагарди, моя чаша терпения переполнилась. Ты явно разыскивала Молли, хотела подтереть за ней следы, замять дело. Можно глоточек побольше, попросила Ди. Бергер снова угостил ее виски. На этот раз она глотнула как следует, и он тоже. Он ждал. Время шло. На этот раз его терпение будет безграничным. Ди, казалось, приняла какое-то решение. Просверлив Бергера взглядом, она произнесла. Я пытаюсь понять, что я такого, по твоему мнению, натворила. Продала Молли Рити Оллен, ответил Бергер. Ты серьезно? У нас два похищения. Первое похищение Нади Фейковое, разыгранное самой Нади, ее другом Иваном г р а н с т р ё м о м и ее психологом Рити Оллен, который был и твоим психологом Ди. Это ты подсунул а мне мнимое похищение, отправив меня к р и т е и тем самым д а в е й шанс организовать другое похищение, настоящее. Похищение Молли Блум. Рита, Надя и Иван хотели выманить Молли, которая почти девять месяцев держалась в тени. Она исчезла, а они в ней нуждались. Только вот я понятия не имею, почему. Пока Бергер произносил свою тираду, во взгляде Ди промелькнула искра. Он попытался запомнить, в какой именно момент. Сейчас Ди сидела молча, словно окаменев. Она смотрела прямо перед собой, но это с трудом можно было назвать взглядом. Или это был взгляд обращенный внутрь. Наконец она рассмеялась. Она действительно рассмеялась. А потом сказала: «Дай мне еще виски». Бергер покачал головой. Как так вышло, что ты пришла ко мне ровно в день рождения Мирины? Откуда ты знала? Ты поддерживала связь с Молли, пока ее не было? Я ведь тоже была там, в больнице, восемь месяцев назад, сказала Ди. Она тебе назвала дату. Бергер тяжело вздохнул. Так оно и есть. Ди была там, на заднем плане. Рассказывай, произнес он. Сделав глубокий вдох, Ди сказала: У меня ушло несколько месяцев на то, чтобы понять и принять все, что мне довелось пережить после событий конца прошлого года. Наконец Йонни уговорил меня обратиться за помощью. Через профсоюз я вышла на специалиста, который помог множеству полицейских справиться с профессиональным кризисом. Звали этого специалиста. Рита Оллен. После пары сеансов мы подобрались к тому, что произошло в Андалусии в ноябре прошлого года. Твое имя, Сэм, уже звучало в ходе терапии, а теперь я впервые упомянула Молли. Рита явно навострила уши, услышав ее имя. Бергеру вспомнился разговор по видеосвязи из Элинга. Лицо Риты Оллен на большом мониторе. Она прям просияла, увидев тогда Молли. Когда он сказал, что Молли вернулась, она ответила, что это ее радует во всех отношениях. Продолжай, произнес Бергер. Рита задала какой-то наводящий вопрос, не связанный напрямую с терапией, сказала Ди. Это было в разгар сеанса. Я сидела вся в слезах. Она должна была соблюдать законы неразглашения, и потом она помогла стольким выгоревшим полицейским. Я могла сболтнуть лишнего, не знаю точно. Возможно, сказала, что моли исчезла, а потом отдала меня Рите на растерзание. Ди посмотрела ему в глаза, ее взгляд был бесконечно печальным. Она настоящий профессионал, сказала Ди. Она столько для меня сделала, и потом ты ужасно выглядел, Сэм. Я хотела как лучше. Бергер покачал головой. Согласен, она потрясающий психотерапевт, но я не дурак. Ди, у тебя была какая-то цель. Ты должна рассказать все, от этого зависит жизнь Молли. Ди тяжело вздохнула и опустила плечи. Я проверила Риту, сказала она. Оказалось, что она берется не только за полицейских, но и помогает жертвам сексуального насилия. Возможно, там есть какая-то связь с прошлым Молли, с ее конспиративной работой. Я попыталась разнюхать среди полицейских, которые ходили к р и те, и нашла ничем не подтвержденную легенду о Молли Блум. Легенду воскликнул Бергер. Из косвенных источников один бывший сотрудник СЭПА, его уже нет в живых, вел допросы после облавы на один кабак в районе Бойни. Это было давно. Насколько давно? Четырнадцать лет назад. И что сказал этот мертвый сотрудник Сепо? Если верить моим ненадежным источникам, он сказал, что в юности Молли работала под прикрытием, сблизилась с мафиозным боссом и, возможно, стала свидетелем того, как он прячет крупную зачку н а незаконно н а ж и т ы х денег. Бергер долго сидел, уставший с Нади. Потом, наконец, спросил: и почему вдруг эта легенда стала актуальной сейчас? Она и не стала актуальной, ответил а д и Я решил а ее не раскапывать, но тут она снова всплыла в связи с обнаружением двух расчлененных трупов русских. Похоже, какая-то группировка внутри русской мафии готова была любой ценой заставить людей говорить. Дело набирало обороты. Я должна была проверить, не связано ли оно с Молли. Мне надо было прилепиться к ней. Бергер помолчал, потом произнес: "Это был день, когда ты знала, должен родиться наш ребенок. Велика была вероятность того, что Молли свяжется со мной. Ты догадывалась, что Рита интересуется Молли из-за этих д у р а ц с к и х денег. Тебе нужно было увидеть, как отреагирует Рита." Чтобы прилепиться к Молли, ты сдала нас обоих. Пожалуйста, поверь мне, Сэм, умоляющим голосом сказала Ди. Я выбрала Риту, потому что она лучшая. Я ничего не знала ни о какой Нади. Я понятия не имела, что Рита подсунула тебе это дело с похищением. Я уж точно не знала, что Рита собирается похитить Молли. Для меня Рита на стороне добра. Я просто хотела увидеть поближе, что происходит, и, возможно, вдобавок подобраться к самым темным силам, к старейшинам русской мафии в Швеции, то есть, что прячется под маркой крупных фирм. Но мне бы никогда не удалось согласовать это с начальством. Конни Ландин считал, что у меня галлюцинации. Мне пришлось вести расследование в условиях полной секретности. Диза молчала. Подергала стяжку, которой ее руки были привязаны к стулу. Бергеру показалось, что на ее запястьях выступила кровь. Он почувствовал себя полной свиньей. Ди очевидно тоже. Она кивнула, избегая смотреть ему в глаза. В п е р и в взгляд в стол, она сказала: "Надо было тебя п о с в я т и т ь с м Бергер судорожно почесал затылок. Итак. До тебя дошли слухи, что м о л л и в курсе местонахождения нелегальных мафиозных денег. Ты отреагировала как типичный полицейский, сказал он. Но как кто отреагировала Рита Оллен? Как преступница, которая увидела возможность прикарманить миллионы черного мафиозного нала? Какой ты ее знаешь, Ди? Рита Оллен? Просто стяжательница? Тебе не кажется, что мы живем в такое время, когда мало кто может устоять перед стяжательством? Разумеется, ответил Бергер, но в случае с Ритой это слишком out of character. Не характерно, английский. Если бы Рита нашла деньги, она бы отдала их на благотворительность или что-нибудь в этом роде. Ты использовал а меня д и и у г о л а мне. Все, что я собиралась делать, это последить за Молли после того, как у нее родится ребенок, и она вероятно захочет начать новую жизнь. Нельзя было позволить ей снова исчезнуть. Если она когда-то и собиралась прибегнуть к запрятанным сокровищам, то именно сейчас, чтобы встать на ноги, и тогда я могла бы контролировать ее действия через тебя, потому что Молли нарушила закон. Ты ведь это понимаешь? Если верить легенде, она скрыла от государства более ста миллионов крон. Я могла найти деньги, не впутывая в это Молли. О боже мой! воскликнул Бергер. Я же сказал, что мне все время приходится вас спасать. Какой трогательный альтруизм, Ди. А то, что ты при таком раскладе, скорее всего, оставил а бы далеко позади своего заклятого врага Томи Сандлина. Лишь побочный эффект, верно? к о н н и Ландина, пробормотала Ди. Вернемся к Рити Оллен, сказал Бергер, доставая нож и перерезая стяжки. У нее и правда такие же благородные мотивы, как и у тебя. Благотворительность. Ди вздохнула и опустила глаза на свои окровавленные запястья. Думаю, что Рита в глубине души настолько же психотерапевт, как и мы с тобой, и Смолли, и Щейки. Ее задача исцелять. Исцелять? переспросил Бергер. Я обратился к ней как к психологу, работающему с полицейскими, сказал Эди. Но ведь твоя Надя жертва сексуального насилия. т о е с т ь р и т а хотел а отобрать деньги у Молли и отдать их Наде. Вряд ли одной Наде, в о з р а з и л Эди. Юлия, прошептал Бергер. Best friends forever. И еще одна выжившая после свободы. Рита, чёрт возьми, собрала их вокруг себя. Вот теперь-то они получат свою заслуженную компенсацию. Бергер нагнулся и поцеловал Ди в лоб. Она о т р я х н у л а с ь как мокрая собака. И что происходит сейчас? Что конкретно? спросил Бергер. Они действительно похитили Молли? Ответил а д и вопросом на вопрос. Картина проясняется, воскликнул Бергер с удивившим его самого энтузиазмом. Мы знаем, что их по меньшей мере четверо: Рита, Надя, Юлия и Иван. Они хотят заставить Молли рассказать, где спрятаны деньги. Мы понятия не имеем, где находится эта шайка, но Рита Оллен явно все тщательно спланировала. Они собираются вывести из страны огромные суммы наличными и положить их на тайные офшорные счета. Должно быть, они создали целый ряд фальшивых личностей в разных частях света. Неужели у нас нет ни одной зацепки? В эту часть дела Ди вряд ли была посвящена. Вопрос прозвучал скорее как риторический. Ответа Бергер не ожидал и все-таки получил. Ты забываешь одну вещь, Сэм, сказал Эди. Что именно? Одновременно с ними за деньгами охотятся самые страшные мафиозные группировки, поэтому все, кто в этом замешан, находятся в смертельной опасности. Вот дьявол, выругался Бергер. Но это еще не все. Что еще? Если Ритина любительская банда нагреет мафию на кучу миллионов. Она не может оставить после себя следы, а моли л след, если все так хорошо спланировано, как мы предполагаем, концов они не оставят. Бергер пристально смотрел на Ди. Она наморщила лоб, но в ее взгляде появилось что-то новое, н е о ж и д а н н а я э н е р г и я Он попытался вернуться к строгой атмосфере допроса, проанализировать взгляд Ди, ее мимику, все до мельчайших деталей. Что-то тут было не так. Блин, произнес он. Что? спросил Ади. У тебя есть козырь, ответил Бергер. О чем это ты? Я видел, как в твоем взгляде промелькнула искра, когда перечислял потенциальных похитителей. Надя, Рита, Иван. Что у тебя есть? Иван Грозный, произнесла Дис с тяжелым вздохом. Это еще что такое? Иван г р а н с т р е м у меня за решеткой.